Чингиз Абдуллаев. Возвращение олигарха. Роман. Серия Наследник олигарха. Москва, издательство Эксмо, 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Получив огромное наследство своего дяди-олигарха, якобы сгоревшего в взорванном вертолёте, Иринат Шарипов целый год купался в роскоши. Но всем известно, где бывает бесплатный сыр. Дядя неожиданно для всех воскрес и требует вернуть капиталы. Иринат не против встретиться с дядей и как-то решить проблему. Но вот не задача: олигарх сделал себе пластическую операцию, сменил имя, и теперь его невозможно узнать. Одно покушение, второе. Иринат понимает, ему не жить, если он не вычислит дядю и не обезвредит его. но узнать олигарха в его новом обличии может только один человек.